Это тот самый старик, которого мы встретили на городской площади, возле фонтана. Помнишь? Он рассердился, когда я его назвала дедушкой. — Помню, Оля! — закивал паж с родинкой на левой щеке. — Он, кажется, назвал себя ц... Церемонимейстером. Старик, между тем, подошел к Пажам, остановился и молча осмотрел обоих. У него слегка тряслась голова. — Послушайте, Пажи! — заговорил Церемонимейстер дребезжащим голосом вы не видели министра абажа ему срочная депеша я я не видела пробормотала оля я тоже замотала головой ело пожи должны все знать недовольно сказал старик погодите погодите я вас никогда не видел во дворце вы новые пожи его величества да новые пролепетала ело сжимаясь от страха Кто же вас сюда поставил? Нас, растерянно спросила Оля. Да, да, вас. Так кто же вы? вдруг выпалило Ело. Это было так неожиданно, что Оля прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Я совершенно правильно, вы, господин ц... церемониемейстер, кивнула Ело. Хэм. Не помню. Какая отвратительная у меня стала память! Хэм, ну, конечно, это я вас поставил. Что же вы спорите? Мы не спорим. Молчать! Взвизгнул цереманимейстер и, услышав, как мелодично начали бить дворцовые часы, закричал «Главный повар! Главный повар!» Откуда-то выскочил маленький толстый человек. Его величество сейчас должен завтракать. «Что приготовлено на завтрак, Его величеству «Господин церемонимейстер, на завтрак, Его величеству королю Тапседу Седьмому, приготовлены три жареных кабана, пятнадцать копченых индеек, десять маринованных осетров, двадцать фашированных фазанов, тридцать жареных уток, сто печеных яблок, пятьдесят килограммов винограда, полтонны мороженого и десять ящиков заморского вина». «Это все?» — Все, господин циримонеместер! — Вы с ума сошли! Его величество останется голодным! Прибавьте еще чего-нибудь! В зале замелькали бесшумные слуги, уставляя стол явствами. Циримонеместер ушел, вероятно, чтобы встретить короля, и в это время в зал вошли два человека. — Ну, Шрок! — с ужасом шепнуло Ело. Главный министр шел в своем черном плаще, из-под которого...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 сухо сказал но шрок Оля и Ело насторожно прислушивались к разговору министров. — Ты слышала? — шептала Оля. — Один ключ висит над троном короля. Слышала — Слышала. Едва шевельнула губами Ело. Из-за колонн снова вышел церемонимейстер и, вытягивая шею, торжественно объявил. — Его Величество! Тапсет Седьмой! Где-то зазвучали фанфары, и все склонили головы.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 И король начал по очереди спрашивать своих придворных. — Вы знаете? — Запамятовал, Ваше Величество. Мне в детстве трудно давалась арифметика. — А вы? — Двести зеркал, Ваше Величество. — Дурак! — А сколько по-вашему? — Триста, Ваше Величество. — Тоже дурак. — А что думаете вы? — Триста пятьдесят, Ваше Величество. — Почему триста пятьдесят? — Я думаю что если 300 неправильно, Ваше Величество, то, может быть, будет правильно три с половиной сотни? Вы дурак с половиной! — Хе-хе-хе-хе! захихикал придворный. — Вы так остроумны, Ваше Величество! — А сколько будет по-вашему, церемонимейстер? — Три, Ваше Величество! — Почему три? — Ваше Величество, простите меня. Когда я был маленьким, меня уронила няня. Я ударился головой в паркет. — Но ведь голова цела? — спросил король. Кажется, цела, ваше величество. Но с тех пор я могу считать только до трех. Гм, это забавно. Сколько будет два и два? Три, ваше величество. А от пяти отнять один? Три, ваше величество. Гм, вы, кажется, самый большой дурак во всем королевстве. Совершенно правильно, ваше величество. Король в глубокой задумчивости пожевал губами, рассеянно сбросил мантию на руки пажу с родинкой на правой щеке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 Со всех концов зала, протирая глаза, к королю спешили придворные. «Слушайте вы!» — кричал топсет «Знаете ли вы, сколько будет, если умножить, если умножить, ну, хотя бы сто семнадцать на двести четырнадцать?» Придворные безмолвствовали. «Молчите! А я, ваш король, знаю! Будет одиннадцать тысяч семьсот!» «Гражданин король!» — зашептал Паш с родинкой на правой щеке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 «Я три часа объяснял вам, что к умножаемому нужно прибавить нали в том случае, когда оно умножается на десять, 10, на сто, 100, на тысячу и так далее». <связывая> Я готов повторить урок вашему величеству». <связывая> «Хорошо!» — зевнул король. «Только, пожалуй, после обеда. Ты действительно великий математик? Я подпишу королевский указ. о назначении тебя... Как тебя зовут?» «Оля». «Что-что?» — Его зовут Коля, Ваше Величество! — быстро заговорил Паш с родинкой на левой щеке. — Уж вы, пожалуйста, извините его. Видно, он так устал от математики, что уж стал заговариваться. — А тебя как зовут, Паш? — Меня зовут Ялок, Ваше Величество. — И ты тоже математик? — Да, Ваше Величество! — важно кивнул головой Паш с родинкой на левой щеке. Но тут же спохватился. — Коля все-таки посильнее меня, Ваше Величество. Мы с ним, братья, частенько вместе...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 Он вынул за пошлагодепешу и дрожащей рукой протянула бажу. Оля видела, что оба министра впились глазами в поданные им бумажки. "Ваше величество!" высоким срывающимся голосом вскрикнул нашрок. Зеркальщики подняли бунт и избили надсмотрщика. "Ваше величество, обстоятельства вынуждают меня срочно покинуть дворец". Оля и Ело многозначительно и радостно приглянулись. "Ваше величество!"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 — И пусть уходят, — сказал король. — Терпеть не могу моих министров, Коля и Ялок. Я повелеваю вам обоим пойти в тронный зал. Я хочу вас посвятить в одно важное государственное дело.